Глава двадцать Топор. Меня разбудил какой-то шум. Повернув голову, я обнаружил Адама, топтавшего большой юридический справочник. «Приплыли», — сказал я. «Ничего не выходит. Это просто бестолковая трата времени». «Согласен». Руки Адама взлетели в воздух. «Все должно иметь смысл. Все». Я многозначительно постучал себя пальцем по лбу. Похмелье сопровождалось головокружением и сухостью во рту. С минуту где-то висело мрачное молчание. Адам перевел дух и уже спокойно произнес «Итак, я изучил книгу от корки до корки. В ней много чего представляется мне интересным с точки зрения закона и всего такого прочего. Но все это не вяжется никоим образом с мытью». Ты просто не там копаешь. Нет, Макс, я нахожу это странным. Зачем бы Мэтью понадобился учебник по юриспруденции?» Я зевнул. Он мог взять его случайно, мог взять в начале прошлого семестра и забыть вернуть. «Нет, нет, нет, не то!» Распаленный, Адам вдруг остановился. Его глаза сверкнули медью. «Блестящая идея, Макс!» Я нагнал очкарика. Уже у входа в Роденфордскую библиотеку. Еле успел напялить на себя кое-какую одежду. «Я бы хотел вернуть эту книгу за студента, с которым произошел несчастный случай». Служащий тоскливо глянул через стол в сторону Адама, но тут же удивленно вздернул брови. «Юридический справочник? Вновь не пригодился?» Адам поправил очки. «Не понял вас, сэр». «Говорю, только позавчера эту книгу взяли, а уже сегодня ее возвращают». «Позавчера?» Дыхание Адама участилось. «Я так и сказал», — дежурно заметил библиотекарь. «И брал ее Мэтью Ройс?» «Дайте-ка взгляну». Пожилой мужчина полез в журнал. «Такс, пятница. Большой юридический справочник, мистер Мэтью Ройс». «Да, щекастый такой. А что-то случилось? Отравился нашей похлебкой?» «Почему, вы сказали, вновь не пригодился?» В возбуждении потребовал ответа Адам. Сотрудник вернулся к журналу, перелистал страницу. «Позавчера утром Мэтью рой сбрал учебник по Ранней Республике. В обед он вернул его и взял юридический справочник. Вот я и говорю, опять не пригодился». Мужчина одарил нас чопорным взглядом. «Теперь что-нибудь понимаешь?» – спрашивал я по пути в столовую. «Только одно. Мне нужен твой фотоаппарат». Ответ меня огорошил. «Для чего?» «Чтобы сделать снимок. Какого плана?» «Еще не решил». Адам резко выдохнул. «Во всяком случае, это отвлечет меня от гнета кое-каких мыслей». «Да пожалуйста», – зевнул я. Найдешь твой. Импортный Canon S2 прислал мне отец на мое 18-летие. Я, кажется, один или два кадра сделал, потом забросил камеру куда-то в шкаф и до сей поры позабыл о ней. Старик думал подкупить меня новенькой японской игрушкой. Адам быстро разыскал фотоаппарат, но почему-то не спешил его применять. До обеда мы лопатили учебники и конспекты, Камера, как верный пес, пролежала рядом с Адамом все это время. Пожалуй, это сгодится. Вдруг произнес он тихо. Я понимал, что это не ко мне обращение, а к японцу. В обед Адам пропал и появился только перед самой репетицией с длинным свертком под мышкой. Это еще что? спросил я. Как что? Топор? Удивленно ответил Адам. Считая, что я должен был непременно догадаться. Я залез в ящик, куда Белобрысый только что запрятал сверток, и развернул бумагу. Это и в самом деле был топор. «Где ты его взял?» «В лесниковом сарае». «Зачем?» Адам тронул очки. «Чтобы сфотографировать», — сухо сказал он. «Я с тобой больше вместе не ночую». Я скорчил испуганную гримасу, И поспешил прочь. Нас затолкали в павильон на генеральную репетицию спектакля, где я только и думал о топоре и предстоящей ночи. И распустили покойкам глубоким вечером. Я впервые не ходил на воскресные танцы. С меня было довольно. Когда я отворил дверь в комнату, меня окатило ядовито красным светом. Наша спальня неожиданно превратилась в фотолабораторию. Адам стоял на коленях и полоскал в кюветке лист бумаги. «Немедленно закрой дверь!» Я поспешил выполнить приказ. «Осторожно, не наступи!» И это ко мне тупица относилась. Настольная лампа была прикрыта красным пластиком. Рядом с ней лежали несколько снимков топора в разных ракурсах. Я на все это глянул и сказал. «Разбуди меня, когда в себя придешь. Адам разбудил меня с позаранку. «Где топор?» спросил я испуганно. «Там, где ему и положено быть, в сторожке. Одевайся». Я огляделся. Ни ванночек, ни красного света. Обычная наша комната. Словно в дурном сне все привиделось. Адам уже был одет. Ему вдруг потребовалось отправить письмо, и я должен был непременно его сопроводить учитывая что кроме тетки в бергене ему писать было некому я позволил себе поинтересоваться именем адресата я провожу эксперимент макс не задавая лишних вопросов до объявления результатов скажи мне только в конверте снимок топора спросил я без всякой задней мысли разумеется я всю ночь на это потратил ответил адам на полном серьезе я присвистнул Мне все же удалось взглянуть на конверт, но там был совершенно незнакомый мне лондонский адрес с ничего не говорящим именем. Почта открывалась через полчаса, однако белобрысый несся как планер гамелькар, доставлявший срочный груз. «Куда мы так спешим?» «Чтобы нас не опередили!» Я вздернул брови и ухмыльнулся. «А, кажется, понял». «Ты участвуешь в конкурсе на лучший снимок топора?» Это могло быть правдой. Однажды Адам посылал заявку в газету, разыгрывавшую 20 фунтов. Нужно было нарисовать слона в том виде, в каком его представляли себе в транспаданской галлии в дохристианские времена. В распоряжении газеты была какая-то гравюра, которую по завершении конкурса опубликовали. Рисунок Адама разнился во всем с той напечатанной нелепостью, Адам послал письмо в редакцию с упреком, что их гравюра сделана в Средневековье, а не до Рождества Христова. Но ответа, как и я на свой последний вопрос, по сей день не дождался. На подходе к деревне мы нагнали неспешно идущего Джо. Когда его силуэт с ежиком из башки только нарисовался, мне показалось, Адам выдохнул, даже сбавил ход. Я решил, что он не хотел выдать нашей спешке. Однако, едва мы сравнялись, Адам споткнулся обо что-то в траве и неуклюже повалил хилое недоразумение Джо. «Черт! А корни споткнулся! Макс, помоги Джо!» «Ты цел?» – сказал я, протягивая руку. «Как будто бы...» – буркнул Джо. Адам подобрал рюкзак Джо, отлетевший вперед, и передал его владельцу. «Спасибо. Вы тоже в деревню?» Я кивнул, но Адам хмуро покачал головой. «Мы после пробежки», — сказал он. «А, ясно. Потороплюсь, чтобы на занятия успеть». Джо отчалил. Адам задумчиво направился обратно к университету. «Мы же на почту шли». Мой друг в смятении глянул на меня, а затем сказал странную фразу. «Как считаешь, отец гордился бы мной?» Если бы я не сел в ту лодку, а пошел с ним в сопротивление. И погиб в неполные 10 лет? Я покачал головой и, поразмыслив, добавил. Нет, он бы себя и мертвого не простил. Милек поощрял свободу выбора сына. Вы с отцом ищете компромисс, но не находите, потому что ищете его на минном поле. Шаг в сторону, и один из вас резко взрывается. Я хотел возразить но не нашел чем, а главное чему. «Интересно», — сказал Адам, постукивая пальцами по конверту. «Что бы сказал мой папа?» по идее, против его воли». Адамовы знаменитые психологические кульбиты, как известно, комментариев не требовали. После того, дорезив желудки сумбурного разговора и неотправленного конверта со снимком топора, последовали несколько дней, которые я опущу в повествовании. Мы отыграли спектакль на территории колледжа Святого августа, расположенного в ближайшем от нас городе. Какие-то заезжие хичкоки подходили к Питеру и нахваливали его за бесспорный талант. Хоть что-то не зазря делалось. Качински торжественно вручили грант. 1-0 в пользу Роденфорда. После короткого перерыва на еду и напитки мы перетягивали канат. Затем был матч в Итонский пристенок. Аугустовцы нам сразу задали настрой. Поведали, как они под эту стену весь год нужду справляли. И мы теперь должны были об нее хорошенько потереться. Один-один. Спустя час унижений, куча ссадин и травм и традиционно ни одного забитого меча, мы наконец-то выдохнули, и нас повезли к родным стенам. Вскоре настали экзаменационные дни. Я неплохо, в общем, справлялся, учитывая, что больше не встречался с Анной. Она уехала той ночью, как и собиралась, так что остатки мозгов я всецело переключил на учебу. Помню, на латыни зашел пот игрю. Приемная комиссия состояла из молчавшего, словно парализованного Мелика Качински, и Дарта. Последний, мне кажется, старательно выражал свою значимость в этих стенах. Интересно, что он знал о своем грядущем назначении? И знал ли вообще? Потагрю просил помощи, требовалось уладить одно недоразумение. Он шептал, но при этом, как и всегда, искусно артикулировал, и шепот его нам было хорошо слышно. «Я лично проверил весь реквизит, сэр. Все, что они нам прислали, их грузчик забрал в целости и сохранности. И знаете, что в письме треклятым они пишут?» что мы присвоили кальмара. Вздор!» «Потише, Потыгрю», — твердо изрек Дарт. «Взгляните!» Потыгрю тряс бумагой. «Жирными буквами! Костюм кальмара! Они все еще требуют с нас этот костюм!» «Успокойтесь, Потыгрю. После экзаменов я займусь этим вопросом». Дарт повернулся к Качинске. «Святой август никак не смирится с поражением» шепнул он. На его губах мелькнула ухмылка. Качинский походил на безмятежный куст сухой травы. Подул ветерок, и куст шелохнулся. Вот что мне напомнил его кроткий, бессознательный кивок.